Глава девятая Блуждающее в темноте беспамятства сознание начало понемногу выбираться из липкой трясины тумана. Глафира часто задышала, тяжелые веки стали подрагивать, и девушка, глухо простонав, подняла голову. «Где я?» — выдавила она сухими губами и попыталась рассмотреть обстановку. но режущая по глазам яркая завеса света словно отбросила ее назад и, глашамотнув головой, снова зажмурилась. «Вы лучше помолчите», — откуда-то из-за спины послышался плачущий голос. «Просто молчите, тогда он не трогает. Если начать говорить или спрашивать о чем то то он подходит близко-близко и словно начинает обнюхивать». Сейчас он куда-то ушел. Я слышала, как хлопнула железная дверь. — Вы дочь Дмитрия Кононова? — Да, — с легкой запинкой ответила девушка. — Откуда вы знаете? — Я Глафира Польская, занимаюсь вашими поисками, — Глаша замолчала и добавила. — Вот я вас и нашла. — Как же так? Почему же вы здесь тоже? Неужели нам не выбраться? Потом было слышно, что девушка впадает в истерику, а этого нужно было избежать, потому что только так можно было удержать ситуацию под контролем, хотя сложно было контролировать ситуацию, оставаясь в заложниках. «Наташа, постарайтесь успокоиться. Поверьте, ваше переживание — это в первую очередь радость для него. Так вы удовлетворяете его потребность». Глаша специально говорила длинными сложными фразами. Так ей казалось, будет проще хоть немного успокоить перепуганную девушку. «Я уже не знаю, сколько я здесь. А мама, папа, как они?» «С ними все нормально, кроме того факта, что они за вас очень переживают». Глафера прислушалась к окружающей тишине и спросила. «Наташа, а зачем вы поехали в ту глухомань?» Я подрабатываю агентом по недвижимости. Мне позвонил клиент. Сказал, что хочет продать участок, и цена была такая хорошая. Девушка снова заплакала. Я приехала по точке навигации, которую он мне выслал. Клиент позвонил, сказал, что он меня видит и идёт навстречу. Я поняла, поняла. Постарайтесь держать себя в руках. Мне сейчас будет нужна ваша помощь. После этих слов тишину в коридоре сломал звук открываемой двери. Глафера перешла на шепот и стала говорить быстрее. «Чтобы сейчас не происходило, вы должны молчать и ни в коем случае не показывать своего страха. Понятно?» «Да, Наташа. Наши с вами жизни зависят от того, насколько вы сможете держать свои эмоции под контролем. Я поняла. Я постараюсь». Дверь в помещении открылась, но яркий свет, бьющий в глаза — не дал рассмотреть вошедшего. Глафира старалась держаться, но удар шокером и напряжение последних недель, проведенных в погоне за очередными маньяками, давали о себе знать. Голову ломило от боли, сердце с бешеной скоростью качало кровь, связанные ноги сводило судорогой, и девушка понимала, что казаться спокойной в таком состоянии будет очень непросто. «Привет». Услышала она знакомые нотки в голосе говорившего. «Я подумал, что ты будешь самой лучшей кандидатурой для интервьюера». «А кто тебе сказал, что мне это нужно?» Несколько пренебрежительным тоном ответила Глаша. «А мне кажется, мы договаривались», — насмешливо сказал мужчина. «Я с тобой ни о чем не договаривалась», — сухо отрезала Глафира. Мне кажется, разговор идет не по заданному сценарию. Глаша увидела, как мужские руки поставили штатив, неспешно пристроили на него камеру и, судя по звуку, протащили по полу стул. Ну всё, я готов. Можем начинать. Глаша, я понимаю, что ты волнуешься, но сейчас у тебя есть уникальная возможность задать мне любые вопросы. Корона не жмет? «Глафира, тебе не идет хамство. Все равно это не поможет. Я хочу, чтобы ты взяла у меня интервью, ведь я связался с твоими коллегами, которые, я уверен, сейчас с нетерпением ждут начала нашего маленького представления. И как только ты будешь готова, начнется прямая трансляция. И, поверь, я прослежу за тем, чтобы сделать из тебя настоящую селебрити. Представляешь, сколько будет просмотров». Глаша набрала в лёгкие побольше воздуха, шумно выдохнула и бесцветным тоном сказала. «Да», — она покачала головой, — «ты же такой страшный маньяк, и мы все должны тебя бояться. Ты же великий режиссер или, там, кукловод, например, не знаю, кем ты себя мнишь, но мне все это неинтересно. Задолбало уже бояться. Знаешь, когда все время боишься, чувства притупляются». Я понимаю, ты можешь начать меня пытать, и я буду молить о пощаде и скажу все, что ты хочешь, но, — Глаша пожал плечами, — это не будет правдой. Знаешь почему? Потому что пытками и болью ты можешь из меня выбить только то, что хочешь услышать, а правду тебе я говорю сейчас. Чего ты это не транслируешь? Ты же хотел перца в интервью. Ну так давай, дадим жару. Или ты можешь во всеуслышание говорить, только когда сила на твоей стороне? А ты считаешь, что сейчас сила на твоей стороне? Чего ты за нами таскаешься, как кутенок слепой? У тебя своих дел нет? Ну, себе-то признайся, что ты просто к нам привязался. Мы для тебя такая своеобразная семья уродцев. Ты сам моральный урод. Ты как к нам тянешься, потому что мы, к сожалению, деградируем вслед за тобой. Глаша вздохнула. «И давай уже заканчивать. Ты либо убей меня, либо отпусти нас. Она-то не виновата, что у тебя воспалённое воображение». Глаша слышала, как в абсолютной тишине послышалось частое дыхание противника, как он усмехнулся и, судя по звукам, встал со стула. «Интересно», — проговорил мужчина. «Хорошо, Глаша. Теперь мне нужно подумать. Я ухожу, а вам советую... «Выбраться побыстрее, потому что похитителя твоей подопечной я отвлёк ненадолго, и когда он вернётся, то кто знает, может быть, он будет готов к тому, чтобы, наконец, познать свою истинную суть». «Но как насчёт того, чтобы хотя бы одну из нас развязать?» — пошла в банк Глафира. В это время, не отрываясь от экрана ноутбука, вокруг стола в управлении стояли Лисицына, Погорелов, Визгликов и Кирилл. «Что она делает?» — сдавленно произнес оперативник. «Единственное, что позволит ей и второй девушке выйти оттуда живыми», — еле слышно отозвалась Лисицына. «Господи, только бы у нее хватило сил доиграть эту партию до конца». Они видели и слышали весь разговор от начала и до конца. Вся команда Кирилла безуспешно пыталась вычислить место, откуда идет сигнал. Но пока все было тщетно. После последних слов Глаши изображение на экране монитора дрогнуло, померкло и исчезло. Но люди, стоявшие вокруг, даже не шелохнулись. Телефон Визгликова разрывался от подступающих звонков с незнакомого номера. а он просто не мог оторваться от пустого темного квадрата, за которым, возможно, уже лежала оборванная глашена жизнь. «Слушаю», — рыкнула в трубку очнувшаяся Лисицына, когда зазвонил ее телефон. «Да вы там все издеваетесь, что ли?» — крикнула Глафира. «Заберите нас отсюда! Я сейчас с этого номера координаты пришлю!» «Едем!» Рухнув на подкосившихся ногах на стул, Лисицына отдала телефон Погорелову и сказала, «Они выбрались, срочно нужно забрать девочек». «Ты с нами?» — быстро спросил Визгляков. «Нет, что-то мне нехорошо», — держась за левую сторону груди, проговорила Анна. «Езжайте быстрее, Кононову пока не звоните». Лисицына глянула вслед выбегающим из кабинета мужчинам и, протяжно выдохнув, прикрыла глаза, стараясь выветрить, наползший в голову туман паники. Спустя некоторое время Анна открыла глаза и, споткнувшись взглядом о стоящего в дверном проеме Айсбергова, потрясла головой. «Что вы хотели?» «Простите, дурака, напугал», — мягко улыбнулся мужчина. «Просто ребята-то все побежали, а я подумал, может, вам чаю принести, а то вы как пришли, прямо бледная такая». Может, капель каких? Нет, спасибо, ничего не нужно. Займитесь, пожалуйста, своей работой, а я своей. Доставая телефон, проговорила Анна и набрала номер Ковбойкина. Добрый день. Можем сегодня встретиться? Хорошо, давайте завтра. Латунин, проведший ночь наедине с гостиничными тараканами и шумными соседями, которые не велись на уговоры администратора угомониться и барагозили до утра, был в отвратительном расположении духа. «Где у вас здесь позавтракать можно?» Сонно потирая покрасневшие глаза, спросил Рома у девушки, сидящей за стойкой информации. «Вам с видом или просто поесть?» Хлопая длинными, неаккуратно наращенными ресницами, спросила барышня с лицом мышки. «Мне с видом на поесть», — съязвил Латунин. «Девушка, где можно вкусно, быстро и недорого позавтракать?» «Так к Централке идите. По дороге точно что-нибудь понравится?» «Очень информативно», — со стуком положив ключи на стойку, гаркнул Латунин. Выйдя в свежее, умытое ночным дождем утро, Рома в очередной раз набрал номер следователя, до которого пытался вчера дозвониться, но ответом снова был механический женский голос, возвещавший о том, что абонент вне зоны действия сети. Найдя в сети адрес местного управления, Латунин огляделся и, оценив симпатичную вывеску небольшого кафе, толкнул дверь и вошел внутрь. — Здравствуйте. Работаете уже? — Конечно. «Бойко», — ответила высокая рыжая девица, колдовавшая за стойкой над кофемашиной. «Доброе утро. Меня зовут Виталина. И да, я спрашивала у родителей, почему такое странное имя. Но они ничего внятного не ответили. И да, я могу сварить вам самый вкусный кофе на свете». «Прямо самый вкусный?» Перенял бодрый и игривый тон разговор Латунин. «Оцените сами. Если нет, то платить не нужно». Заправляя коричневым порошком рожок, сказала Виталина. «А вот имя у вас, кстати, не странное, а красивое», — улыбнулся Рома, подсаживаясь к стойке. «А чем покормите уставшего путника?» «Ой, а вы где же всю ночь ноги сбивали, чтобы прямо с утра устать?» Веселую переливчатую речь девушка совмещала с быстрыми и ловкими движениями, и вскоре перед Латунином красовалась большая тарелка с хрустящими полосками бекона, дрожащими желтками, возвышавшимися над хорошо прожаренными белками и свежими искрящимися от масла помидорами, и от большой чашки кофе шел и правда умопомрачительный аромат. — Ну, а себе кофе нальете? «Я угощаю». «Спасибо, но себе я тогда налью чай». «Вы у нас в гостях? Или командировка?» «Такая неожиданная командировочная вылазка, скорее». Улыбнулся Рома и, услышав звонок телефона, проговорил. «Простите, надо ответить». «Да, здравствуйте. Моя фамилия Латунин, зовут Роман. Я оперативный сотрудник из Питера. Со вчерашнего дня пытаюсь до вас дозвониться». «Я по делу об исчезновении женского трупа из вашего морга». «Ах, вы в отпуске», — шумно выдохнул Латунин. «А у кого дело могу запросить?» «Хорошо. Хотя бы скиньте мне координаты, где примерно санитара вашего найти можно». Уже раздраженно добавил Латунин и повесил трубку. «Ну вот», — весело проговорила девушка, — «теперь я все о вас знаю». «Извините». «Понимаю, что разговоры о трупах с самого утра не добавляют оптимизма». Отпив кофе, сказал Рома. «Ну что вы, я большая поклонница детективного жанра. У нас тут так себе, с криминальной хроникой. Разве что сосед соседу глаз подобьет. Конечно, когда вживую все это...» Бррр, Девушка потрясла плечами. «А вот хорошая книжка или фильм — это дело». «А вы почему пошли на оперативную работу?» Голос случайной знакомой лился ручейком. Латунин как-то неожиданно все о себе рассказал, смеялся от души над шутками Виталины и словно распустил тугой узел душевной тоски, поселившейся внутри после того, как он встретил Надю. «А пойдёмте в кино», — вдруг предложил Латунин. «Я не против», — Виталина улыбнулась, «но у нас как-то небогатый выбор. А мы с вами в Питере пойдем в кино». «В субботу. Сможете?» «Ох ты!» — Виталина улыбнулась. «Давайте так. Идти в кино в нашем городе с незнакомцем тянет на флирт. Ехать в Питер уже на свидание. И поэтому я должна сразу сказать, что я не только прекрасно варю кофе, но и хорошо воспитываю свою дочку. Ей пять лет. Она тоже с нами в кино пойдет. Тогда, наверное, нужно на мультики билеты брать». Латунин не до конца понимал, что он сейчас говорит, но он не мог остановиться и замолчать. «Нет, у нее по субботам занятия, но ее вполне может отвезти моя мама. Я просто вам про корешку сказала, чтобы потом не было сюрпризов. А то знаете, как это бывает? Позовёт мужчина в кино, потом вдруг узнает о ребенке и бежит, как черт от Ладана». «Не знаю», — честно признался Рома. «У меня нет детей». да и мужчины меня в кино особо не приглашают. Барменша рассмеялась, и Латунин вдруг понял, что светлый образ надежды, который так тревожил его душу, но был недоступен, стал таять, и теперь ему очень хотелось смотреть на живую, смеющуюся Виталину. — Ну, тогда встречайте меня в субботу в Питере. — Нет, — покачал головой Рома, — так не пойдёт. — Субботу утром встречаемся, — он задумался, — Где тут можно с красивым видом позавтракать? Есть места? Я адрес пришлю. Ну вот, значит, там встречаемся, а потом мы в Питере идем в кино. Хороший план. Замечательный. Тогда я пошел. Латунин положил на стойку бара несколько купюр. Все было очень вкусно. Через два дня увидимся. Вот мой номер. Жду координаты. Виталина помахала мужчине рукой, а Латунин, выскочив на улицу, первым делом позвонил своему приятелю. «Привет. Твое предложение еще в силе? Под выгодный процент автокредит взять?» «Да, решил, решил. Но мне надо в два дня уложиться и край в пятницу вечером машину забрать. Справки будут». Легкий ветер нежданной влюбленности донес Латунина до окраина городка. Потом, ведомый подсказками местных жителей, мужчина добрался до садового товарищества, на входе которого проржавевшая вывеска трудовик сообщала, что он прибыл на место. Осень уже давно поджарила древесную листву до золотого цвета, выгнала дачников по домам, и сейчас только в нескольких домах текла жизнь, судя по чадившим трубам над маленькими домиками. «Хозяева!» Убрав бесконтрольно возникающую улыбку и напустив на себя серьёзность, крикнул Латунин возле первого дома. «Чего?» В ответ из близко стоящего парника высунулась женщина. «Здрасте! Мне Федотова нужно найти. У меня есть адрес, но вроде не точный». «Где, где? В стране дураков!» рявкнула женщина. «Может, более конкретные координаты есть?» «Да вон они!» «С моим третий день водку хлыщут!» Сорвав с головы платок и бросив его в ведро с водой, сказала женщина. И, заметив, куда упала ткань, громко выругалась. «Я прям с утра уже заведенная. К зиме дрова не колоты, крыша дырявая. У скотины в ясляк, две палки отвалились, сено сыплется на землю. А этот хлыщет!» Выговорившись, женщина выдохнула, уставилась на Латунина и спросила, «А тебе они зачем?» «Доставку заказали», — соврал оперативник, интуитивно догадавшись, что после этих слов нужный ему санитар будет найден просто реактивно. «Из магазина. У меня пакеты в машине. А я сюда пешком дошел, Не знал, куда ехать». «Чего-чего?» Поставив руки в боки, проорала женщина и, рывком открыв калитку, побежала в нужном направлении. «Доставку, зараза такая! Сейчас я все доставлю в лучшем виде!» Латунин, не ожидавший такой прыти от далеко не молодой женщины, припустил за ней, пробежав несколько коротеньких улочек, вбежал на веранду покосившейся избушки. Из приоткрытой двери шел тяжелый дух перегара. В видневшейся комнатушке одинокая радиоточка хрипло-орала, и ей в два голоса, не попадая ни в одну ноту, пытались вторить раздетые до маяк мужчины, плавно качая над столом головами. «Паразит!» — женщина со всей дури хлопнула по шее одного из собутыльников, и Латунин идентифицировал второго за Федотова, потому что вряд ли бы пожилая дама стала лупить чужого мужика. — Давайте я вам помогу его до дома проводить, — сказал Латунин. — Сама справлюсь, — огрызнулась женщина. — Ты мне его только в тачку погрузи. — Какую тачку? — не понял Рома. — Ёжики японские, — плюнула женщина, — в садовую. Через несколько минут, проводив изумленным взглядом женщину, катящую перед собой тележку с абсолютно нетрезвым мужем, Рома пробормотал. — Воистину есть женщины в русских селениях. И, развернувшись к Федотову, проговорил. «Ты говорить в состоянии?» «Пф!» Пуская слюни, погрозил пальцем Федотов. «Понял!» Со вздохом проговорил Рома и, набрав номер телефона, развернуто представился. «Накажите, пожалуйста, помощь коллеге из северной столицы. Надо нам одного товарища вместе со мной доставить в Питер. Только по возможности раздельно». а то у него такой градус внутри, что я не выживу, если он на меня дышать всю дорогу будет». И, удовлетворенный ответом, позвонил знакомому терапевту в больнице. «Вадик, можешь мне деятеля одного прокапать? Мне инфа нужна, а у него в организме из жидкостей одна водка». Визгляков широкими шагами мерил кабинет и уже в сотый раз успокаивал взволнованного родителя Кононовой. Митя, да не трещи ты, как баба. Прости, но ты мне уже весь мозг выил. Никаких домой. И ты с дочерью остаётесь под охраной, потому что произошедшее сегодня — это на 80% везение. Все, отбой. Через несколько часов заеду. Митя, отвали, мне работать надо. Стас бросил трубку и глянул на сидящую за столом глашу. Ты вообще понимаешь, что ты делаешь в этой жизни, польская? «Станислав Михайлович, ну хватит на меня орать!» — уставшим голосом проговорила Глафира. «Я уже поняла, вы рады, что я вернулась живой и невредимой. Вы мне слова доброго не сказали с момента моего воссоединения с родным коллективом. Ты совсем дура, Глаша? Точнее, ты совсем дура, Глаша. Тебе в больницу нужно, а ты выделываешься. По какому случаю я должен тебе добрые слова говорить?» «Ну, хотя бы потому, что я сегодня совершила маленькое чудо. Не находите?» «Ой, иди ты, польская!» — нервно махнул рукой визгликов. «Тоже мне, Глаша Копперфильд!» «А вот это верно. Пойду я спать. Нажрусь какого-нибудь забористого, снотворного и хоть ненадолго забуду обо всем. Но глашены мечты вдруг прервал телефонный звонок. Она взглянула на экран и с тяжелым вздохом ответила. «Да, Яна, что случилось?» Глафира поменялась в лице, кинула тревожный взгляд на Визглякова. «Хорошо, хорошо, только не отключайся, я сейчас к тебе приеду. Никуда не выходи из квартиры и не вешай трубку, я буду с тобой на связи, мы уже выезжаем». Подхватывая свою сумку и кидая ключи от машины Стасу, сказала она. в где?» прошептала она, прикрывая трубку рукой. «Я уже вызвал его. Кто-то еще нужен?» Глаша лишь пожала плечами и побежала вниз по лестнице, где уткнулась взглядом в незнакомого мужчину, сидящего на вахте. «Здравия желаю!» — отсалютовал он и громогласно заявил. «Коллега вашего охранника — товарища Айсбергова. Все согласовано на самом высшем уровне». Глафира лишь отмахнулась от неизвестного ей человека и выбежала на улицу, а Визгаляков на секунду, затормозив, быстро набросал сообщение Лисицыной и вышел следом. Взвизгнув тормозами, Стас осадил глашену машину возле дома Яны, выскочил наружу и с силой захлопнул дверь, в которую собиралась выйти Глафира. «Сиди на месте», — прорычал Стас, — «позвоню, поднимешься». дернешься. «Уволю по статье». Глаша мирно осела обратно, потому что поняла, что после пережитого она совсем не готова на подвиги, а Яну сейчас есть кому спасать, хотя она так и не поняла из сбивчивых объяснений одноклассницы, что случилось. Визгляков с Погореловым в несколько прыжков одолели лестницу в Брежневке. Стас потянул слегка приоткрытую створку двери и сделал несколько осторожных шагов. В комнате на полу, прижавшись спиной к батарее, сидела бледная Яна и с ужасом смотрела в ту сторону, где на столе стоял компьютер. «Яна, все в порядке. Я Визгляков. Ты меня помнишь?» «Да-да», — «Да -да». часто закивала головой девушка. «Ты одна в квартире?» «Да, там на экране». Стас кивнул Погорелову, чтобы тот проверил квартиру, а сам, позвонив Глаше, подошел к столу. На мониторе висела картинка, где в комнате, больше напоминавшей больничный процедурный кабинет, стоял деревянный стул. Вокруг него, чем-то красным, был начерчен круг. Стояли пока не зажжённые свечи, а на сам стул была прикреплена бумажка с текстом. «Это место твоей казни, Яна». «Как ты это получила?» Войдя в квартиру, спросила Глафира. Открыла сообщение в телеге. Номер скрыт. Смотря перед собой невидящим взглядом, пробормотала Яна. «Просто мне уже несколько дней чудится, что за мной кто-то ходит. Вчера ночью входную дверь словно царапали снаружи, а сегодня вот это. Я уже просто не выдержала». «Надо было сразу мне звонить», — сказала Глафира. «Стас Михайлович, ну что, я звоню Кириллу?» «Ну да». «Бери ноут и езжай с ним к ребятам. Пусть смотрят, что и как. А мы пока подумаем, где нам Яну разместить». «Хорошо, я поехала». Глафира, подхватив компьютер, ретировалась из квартиры. «В смысле разместить?» Непонимающе посмотрела на него девушка. «Яна, вас нельзя сейчас оставлять. Есть прямая угроза. я очень надеюсь, что она останется неисполненной. Но сейчас, пока мы все не выясним, вы в опасности». Весь Галяков задумался. «Только вот куда вас дети? Я пока не совсем понимаю». «Может, ко мне?» — хрустя яблоком, найденным на кухне, — спросил Погорелов. «У меня, конечно, обстановка спартанская, но зато спокойная. Вы из дома работать можете?» «Могу», — запинкой ответила Яна. «Тогда собирайтесь и поехали», — деловито сказал Стас. «Много полотив не бери, у меня шкаф маленький». — хохотнул Сергей, но сразу осекся под суровым взглядом Визглякова. — А как мы поедем? — Польская-то Оглядываясь, спросил Визгляков. — У меня есть машина. — рассеянно собирая вещи в сумку, — проговорила Яна. — Отлично, — сказал Визгляков. — Давай ключи. — Я пока на ней покатаюсь. Тебе все равно она сейчас не нужна. Мужчина взял у девушки брелок и, подойдя к входной двери, проговорил. «Так, Погорелов, вы поезжаете на такси, а я по делам. Что я, нянька, с вами таскаться?» Спустившись во двор, Стас пощелкал брелоком и выдохнул с облегчением, когда в ответ отозвалась неприметная синенькая машина. «Слава богу, автопрома, что на этот раз я не буду кататься на чем то девчачьем». Вывернув со двора, Стас набрал номер свидетельницы, которая вчера приходила в управление. И, услышав тревожный женский голос на другом конце провода, спросил. «Здравствуйте, это следователь Визгляков. Могу к вам подъехать?» «Хорошо, приеду на работу». Оставив машину на парковке больницы, Стас немного запутался в больничных коридорах, но потом, наконец, вышел в нужном направлении и, вызвав через медицинскую сестру свидетельницу, спросил. «Можем где-нибудь поговорить? Но ну, чтобы толпа туда-сюда не ходила». «Пойдёмте в столовую», — пасмурно проговорила женщина. «Там еще часа полтора никого не будет». «Никаких вестей о муже?» «Нет», — покачала спрятанные в сутулые плечи головой женщина. «Всех обзвонила». «На работе что сказали?» «Послушайте, я же вчера все рассказала. Я, честно, так устала», — присаживаясь на неудобный пластиковый стул, сказала женщина. «Неизвестность хуже всего». «Ладно бы он бросил меня, все к тому шло». она печально махнула рукой но он бы молча не ушел собственность все равно делить надо да и вещи вещи же не забрал вы спрашиваете меня если хотите что то услышать сама я сейчас вряд ли соображу что сказать вы же с работы шли когда тело нашли да передернув плечами сказала женщина а морг у вас есть выруг спросил стас есть конечно пожала плечами женщина «А можем туда сходить?» «Ну, пойдемте, но мужа моего там точно нет». «Хорошо, мы другими вопросами займемся. Пройдя на нижний этаж, Визгляков осмотрелся вокруг и, глянув на свою провожатую, сказал. «А где у вас прием тел?» «Ну, вон санитары стоят». Женщина кивнула через стекло накуривших на крылечке мужиков с одинаково красными лицами. «А что?» «Пойду покалякаю с ними». Толкнув дверь, Стас вышел в тамбур, потом сделал шаг на улицу и по почти неуловимой мимике одного из сотрудников морга понял, что сейчас ему предстоит быстрый старт и недолгая, судя по физическому состоянию объекта, погоня. Но страх перед лицом правоохранительных органов придал не тарусил, и он минут десять петлял по парку от матерящегося Визглякова, бросая в следователя все, что попадалось под руку. «Уйди, зараза!» «Уйди, не подходи!» — верещал санитар тонким голосом. «Уйди! Не хочу в тюрягу!» Достановись остановись же ты, паразит!» — гаркнул Визгликов и, окончательно разозлившись, догнал убегающего в три прыжка, уложив его в неглубокую лужу. «Полежи, остынь!» — тяжело дыша и нащупывая в кармане наручники, сказал Стас. Притащив обратно санитара, облепленного грязью, Стас заволок его в морг, пихнул в спину в сторону пустующей прозекторской и, прицепив наручники к столу, взял в руки душирующее устройство. «Э, начальник, ты чего? Здесь покойников моют, здесь мыться плохая примета!» «Вот и проверим, спортсмен ты мой суеверный!» — рявкнул Стас. «Кто сказал, труп к больнице привезти и выкинуть на тропинке?» «Какой труп?» — вызывающе выкрикнул мужик. «Не имеете права!» Но тут же захлебнулся, хлынувший из лейки водой. «Кто сказал привезти сюда труп? Какую машину использовал? Куда ездил? Кто продал труп? Или мне тебя в маньяки записывать?» — орал Визгаляков, как следует полоская извивающегося санитара. «Какие маньяки? Ты дурак, что ли, гражданин начальник?» — плачущим голосом спросил промокший насквозь санитар. «Ну, мужик один, но он и денег, и адреса дал, и сказал, что делать». «Кто труп расчленял? Ты?» «Да откуда? Петька, студент!» «Я ему денег заплатил, он и согласился». «Здравия желаю!» На пороге прозакторской появился мужчина в полицейской форме. «Вызывали?» Он удивленно воззрился на странное действие. «Да», — ответил Визгляков, выключая воду. «Сейчас я показания запишу». И можете забирать. И я вам бонусом его помыл, так что не благодарите. Глаша, вернувшись в отдел, заползла за свой стол, бессильно прислонилась к стене и, накидав сообщение Кириллу, открыла ноут, где висело страшное сообщение. Круг, символы вокруг и свечи напоминали ей о месте преступления в недрах метро. и сейчас, поискав в сообщениях, присланный ей контакт Аполлинария, Глафира набрала номер. «Здравствуйте», — с вами говорит. «Постой», — прервал ее на полусловий мужской голос. «Да я сам скажу, кто звонит мне таким чудным женским голоском. У тебя, красавица, какая-то очень творческая профессия, и звонишь ты, чтобы предложить мне участие в шоу. Угадал?» «Почти». «Я следователь и хочу вызвать вас на допрос, а если вы хотите реалити-шоу, то приезжайте к нам в управление, а адрес и время вышлю в сообщении», — отрезала Глаша и нажала на кнопку отбоя. «Одни ясновидящие кругом», — прошипела девушка. «Мне срочно нужен литр балерьянки», — сказала Глаша, глядя на подрагивающие кончики пальцев. Приехавший визгляков заметил Глашу, задумчиво стоящую возле раковины. «Ольская, ты что делаешь?» «Хочу нанести колото трезное ранение пачки со вздувшимся йогуртом». «Ольская, ты меня реально пугаешь. Я пошла в кружок актерского мастерства. Там есть задание — нужно изобразить убийство». «Глаша, ты еще не все кружки перебрала». «Мужика найти не пробовала?» «Пробовала, Станислав Михайлович, но что-то очереди не вижу. Кому нужна барышня с пошатанной психикой, готовая в любую минуту променять уют с любимым человеком на шатание по местам происшествия?» «Чё сразу с любимым? Ты для здоровья себя мужика заведи». «Ой, как мило! Мы с вами, как две подружки, уже обсуждаем мою личную жизнь. Польская». Твоя кастрированная личная жизнь создает слишком много проблем жизни общественной и рабочей, слишком много у тебя ненужной энергии. Ну так будьте моей свахой, — в голос рассмеялась Глаша. Если вы так обо мне печетесь, познакомьте меня с кем-нибудь. Хорошо, — не дрогнув, — сказал Стас. У тебя платье приличное есть? Ну, вроде было. Могу в агентстве взять, если все совсем по серьезному. Все еще продолжая шутку, проговорила Глаша. «Отлично. Вот тебе пригласительный». Стас положил перед ней на столе красочный прямоугольный буклет. «Будешь моей дамой. Идем к моему знакомому художнику на выставку. И там кого-нибудь тебе точно подберем. «Ловко», — покачала головой Глафира. «Ловко, вы меня подловили». «О, честь, детка», — фыркнул Стас. «А сейчас, польская, вали домой спать». А то у тебя уже глаз дергается. Выйдя в коридор, Визгляков без стука зашел к Лисициной и, присев напротив, проговорил С тебя бутылка. Да неужели? Возрилась на него Лисицина. А поподробнее можно объяснить? Я завтра польскую, вместо тебя веду на выставку. А я что, завтра ее куда-то должна была вести? Тем более в такое странное место, как выставка, опешила Лисицина. Нет. «Ты завтра должна была в качестве моей дамы пойти на открытие выставки моего друга», — сказал Стас. «Но польской реально нужно какого-то кавалера найти. Иначе она опять во что-нибудь вляпается. Вот выведу ее в свет. Может, удастся кому-нибудь перестроить». Анна Михайловна несколько секунд сосредоточенно смотрела на Визглякова, потом слегка улыбнулась и, наконец, расхохоталась в голос. «Чё ты ржёшь?» Несколько обиженно спросил Визгляков. Это неповторимо. Только в нашем тесном коллективе взамен психологической и медицинской помощи после похищения маньяком сотрудницу ведут мужика искать.